вместе с осужденным. «Сволочь!» — сочно выругался отец. «Толстая, жирная свинья. Вместо того, чтобы прятаться от людей, он, видите ли, сочиняет лирические поэмы с цитатами из Шекспира». Он стукнул кулаком по столу так, что заколебалась вода в бронзовой полоскательнице, и светлые зайчики, выпорхнув из нее, заметались по скатерти. «Да тише!» — сказала мать, и страдальчески дотронулась до виска.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 Приспособил и запер в очаг огонь, приручил животных. Но это он именно изобрел -то, становясь человеком. А кулак-то? Он ведь Богом данный. Его изобретать-то не надо. Он присущ человеку не меньше, чем горилле. Мораль, искусство, религию, даже самую человечность. Все это еще нужно прививать человеку, еще растолковывать, еще убеждать в их необходимости,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 Было очень тихо в саду, и только на перилах террасы тонко и остро тренькала какая-то птичка с буро-желтой цвета гниющего дерева грудкой. Она юлила, вертелась, и при каждом звуке, легком, как пузырек воздуха, вылетающим из ее птичьего горла, передергивала хвостиком. Небо было очень ясное и мягкое от вялых и рассеянных солнечных лучей. Сердитая оса жужжай, вибрируя крылышками,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 А остальные проходят по их трупам и идут дальше. Благородно, очень благородно, конечно, но ведь это муравьи, благородство-то и героизм у них подсознательные, а поэтому и такие высокие. Они страшно высоки для моего бедного человеческого рассудка. Муравей-то умирает не думая, не размышляя, а потом и не веря в смерть, а я-то думаю, переживаю и боюсь ее. Так трусами нас делает раздумье.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 И его можно было, пожалуй, назвать даже красивым, если бы не одна неприятная особенность. Когда он волновался, его лицо передергивалось быстрой, косой и какой-то молниеподобной, право, не знаю, другого слова судорогой. Тогда же он начинал заикаться, перескакивать через слова и, зная за собой эту особенность, старался говорить медленно и плавно, на распев. Одет он был совсем необычно.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 Легкой разноцветной бабочкой, красная рубаха, синие шаровары, черный пояс, фосфорисцирующие сапоги. Явился к нам Саты и взыскательно покачал головой. Прошел по аллеям. Сознаюсь, я просто обомлел и потерял голову. Но горничная Марта, девушка, благочестивая и довольно повидавшая на своем зрелом веку, одним словом разрушила все мое очарование.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 «С одной стороны, конечно. А зачем вы даете мне золотые нитки? Я уже кончил вышивать золотом». «Сделайте крыло зеленым. Хвост золотой, крылья зеленые, так же, как у госпожи Мизанье на занавесках». Марта, не отрываясь, смотрела на быстрые руки Курта. «Видите, все дело в том, что господа приехали сюда неожиданно. Вы ведь знаете эту историю с братом госпожи Мизанье?» «Ну откуда же я могу знать?» — сказал он, продолжая вышивать. Марта покосилась на меня. «А что это за история?» Спросил Курт равнодушно. «Видите ли, — ответила Марта после небольшой паузы, — они лет пятнадцать не виделись друг с другом. Господин Мизанье не поладил что-то с ним и выгнал его. Он что-то там наплутовал с черепами, знаете, ученый». «Да», — кивнул Курт, — «совсем сумасшедший народ, я знаю». «Ну вот, и они много лет не виделись, потом...»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 рассматривая свое рукоделие. «Так будет хорошо, а?» «Да, но почему же скандал? Письмо ведь, наоборот, это хорошо. Или он написал что-нибудь такое?» Курт пошевелил пальцами. «Неподобное. Вроде того, дескать, что же ты, старый?» «Ну?» — воскликнула Марта. «Ворон, не знаешь своих ближайших родственников?» «Господи, с вами с ума сойдешь, Курт!» «И что у вас за дикие мысли?» Горестно удивилась Марта. Нет, конечно, ничего подобного он не писал. Но он из этих, как их там, нацистов, занимает какое-то особое положение, наместника, что ли, и его каждый день треплют во всех газетах. Он усмирял там какое-то восстание. Впрочем, нет, не знаю. Он, кажется, не военный и работает там, в гестапо, что ли. А, впрочем, тоже не знаю, там ли. Только теперь он написал еще письмо и просил разрешения приехать отдохнуть в имении, потому что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 «Был не здесь. Он уже сюда, кажется, после переехал. Все принадлежало Курцеру. Я ему еще в город ездил клумбы разбивать. Он любил, чтобы прямо перед окном росли цветы, и особенно розы и лилии. Эх, и до чего же хороший старик он был, Марта! Ну, ладно. Так что вы хотите сказать? Что с этим братом госпожи Мизанье? У него что-то неладно с головой». Марта покрутила пальцами около лба